Глава вторая. Второй раз Маша проснулась от того, что кто-то тормошил ее за плечо. «Просыпайся, Маш!» Услышала она и, открыв глаза, увидела склонившуюся над ней Вику. Милое лицо блондинки выражало крайнюю озабоченность. Маша слезла с кровати, взяла с тумбочки телефон и глянула время. «Маш, у нас тут катастрофа какая-то происходит!» Сообщила Вика жалобным голосом. «Света нет, воды в кранах тоже нет, телефоны сеть не ловят, никто никуда позвонить не может!» «Завтрак приготовить не на чем. Плитки без электричества не работают. Воду из чайника на кухне девчонки на умывание потратили. Туалеты смывать нечем. Это ужас какой-то!» Подытожила блондинка, всплеснув руками. «Что будем делать, Маш?» Спросила Вика и с надеждой заглянула в глаза подруги, которую не без оснований считал своей защитницей. Они быстро подружились, и Маша, с самого их знакомство, взяла домашнюю девчонку Вику под свою опеку. Мимо симпатичной голубоглазой блодинки парни не могли спокойно пройти и начали подкатывать к ней в первую же неделю. Из-за чего Маше пришлось взять на себя роль Дуэньи и отпугивать нежелательных кавалеров. В ходе локальных боевых действий девушка без изрения совести применяла свои паранормальные способности. Маша могла внушить клиенту чувство страха и неуверенности. Могла бы и больше, но тут уже надо было оглядываться на уголовный кодекс. Статьи за взятие человека под полный контроль в УК вроде бы не было. Ну, как ни крути, а это насилие над личностью и грубое вмешательство в психику. За такое, при неудачных раскладах, можно и срок плечной огрести. К счастью для Маши и окружающих, таких пиковых случаев, когда надо пускать в ход тяжелую артиллерию, пока еще не было. Хватало Машиной внешности, ее тяжелого взгляда и ментального давления. Внешность у девушки была своеобразной. Если говорить коротко, то она как-то в шутку охарактеризовала Вику, как блондинку классическую, а себя как валькирию обыкновенную живе она в Третьем Рейхе, с нее бы картины писали, как самые истинные Рики. Холодная северная красота нравится не всем мужчинам. Не каждый пикапер готов подкатить к снежной королеве. Глаза у Маши были цвета северных фьордов зимой, а взгляд таким же холодным. Когда она злилась, ее взгляд становился таким тяжелым, что только реально крутой мужик мог не отвести глаза. В общем, пока обходилась без драк и скандалов, а подраться Маша могла и умела. После трех лет на ринге никого из здешних студентов она не боялась. Да еще и отец обучал ее армейскому рукопашному бою, мотивив это тем, что раз уж она в секцию бокса записалась, то нефиг уже останавливаться на полпути. Бокс это ерунда, сказал папа. Если ты хочешь научиться драться, то лучше, чем ВДВ тебя нигде не научат. Никто, кроме нас, таков наш девиз, и он касается всего. Сам он в то время был майором воздушно десантных войск, сейчас уже подполковник. А ты сама-то умывалась? Спросила Маша подругу. Не успела ответила Вика и вздохнула. «Да там и воды было всего ничего». Маша подошла к подруге плотную и положила рукой на плечо. «Вик, да не расстраивайся ты так!» сказала она. «Одно утро без умывания мы переживем, сходим потом в магазин и купим воды. А что нам сейчас делать, я еще точно не знаю. Все сложнее, чем тебе сейчас кажется». «Ты...» Маша замялась, не зная, как начать. «Давай мы для начала присядем», сказала она и, приобняв подругу, увлекла ее к кровати. Дождавшись, когда Вика сядет, Маша уселась рядом. «В общем, дело такое», — начала на трудный разговор. «Мы с тобой уже не дома, мы в другом мире». «В другом мире?» — переспросила подруга, дрогнувшим голосом. «А как ты это узнала?» «Небо, Вика. Ночью я видела небо этого мира и должна тебе сказать, это зрелище впечатляет». «Ты ночью куда-то ходила?» «Нет, я смотрела в окно». «А ты не могла ошибиться?» «Не знаю, вряд ли». Я кое-что сняла на телефон, наверное, это и был перенос. А потом я увидела небо, крупные звезды, близкие галактики и туманности. Снять это на камеру не догадалась, а я и не уверена, что телефонная камера годится для таких съемок. Ночью мы сможем посмотреть на небо этого мира вместе и окончательно во всем разобраться. Некоторое время девушки сидели молча, потом Вика придвинулась поближе к подруге. «Мне страшно, Маша», — сказала она тихим голосом. «Страшно? И, а как же наши родители, твоя сестра, мои братья? Они, они же подумают, что мы погибли, это ужасно!» Маша крепко обняла подругу. Она и сама думала о родителях и младшей сестре. Единственным, хоть и слабым утешением было для нее то, что они сейчас дома и в безопасности. «Мы ничего не можем сделать, Вика!» Сказала Маша. «Нам остается утешаться тем, что наши близкие сейчас дома, и с ними ничего плохого не случится. Все равно ужасно!» Маша почувствовала, что Вика вздрагивает. Повернув голову, она увидела, как по ящикам щекам стекают слезинки. «Не плачь, Вика. Ты права, это ужасно. Не сейчас самой плохо. Но что мы можем сделать? Слезами горю не поможешь. Давай я и вытру тебе слезки, и ты успокоишься». Говоря это, Маша вытирала подруге щеки рукой. Вика шмыгнула носом и достала из кармана джинсов платочек. Приведя себя в порядок, она повторила свой первый вопрос. «И что нам теперь делать? Для начала позавтракать». Ответила Маша, радуясь возможности сменить тему. Кофе не будет, но у нас там яблочный сок остался, колбаса, вчерашний батон, сыр и масло. И у меня в тумбочке печенье вкусное, напомнила Вика. Печенье пусть полежит, оно быстро не портится, а колбаса и сыр без холодильника долго не хранятся. Поедим и пойдем на занятия, или будем собирать вещи, если занятия отменят. Собирать вещи? удивилась Вика. А зачем? Куда мы поедем? «Пока никуда, но мы должны быть готовы ко всему, в том числе и к тому, что нам придется срочно съехать отсюда». Вика тяжело вздохнула. «Мне не хочется отсюда уезжать», — сказала она. «Если починят свет и воду, то здесь можно жить?» «Я полностью с тобой согласна, но здесь от нас мало что зависит. Идем завтракать. Нам нельзя опоздать на занятия, а лучше прийти пораньше. Там могут сказать что-то важное. Городские власти не сидят без дела, и нам нужно знать, что они решили насчет нашей дальнейшей жизни».